Глава двадцать шестая. Лили. Фройд, Монтана, август 1986 года. Каждый раз, когда я рассматривала книжные полки «Адиль», разные книги что-то говорили мне. Иногда кивало название, напечатанное яркими буквами. В другой раз какой-нибудь толстый том кричал, что его нужно прочесть. В этот день Эмили Диккенсон окликнула меня по имени. Маме нравилось одно из ее стихотворений. Я помнила одну строчку «Надежда, нечто с перьями на жердочке в душе». Внутри тонкой книжки под штампом Американской библиотека в Париже 1920 год на экслибрисе были изображены восходящие над открытой книгой солнце и широкий, как мир, горизонт. Книга лежала на винтовке, почти скрывая ее. «Знание побеждает насилие». Когда я перелистывала страницы, из книги вылетела черно-белая фотография и упала на пол. Адиль, ходившая забрать почту и только что вернувшаяся, подняла ее. «Это маман, папа, Реми и я». На лице ее отца главными были усы, придававшие ему суровый вид, а мать стояла практически за его спиной. И я подумала, не была ли она слишком застенчива? Адиль и ее матушка одеты в платье, мужчины в костюмы. «Ваш отец был промышленником?» «Нет, полицейским комиссаром». «А он знал, что вы стащили библиотечную книгу?» — усмехнулась я. Азиль не улыбнулась в ответ. «Он знает, что я воровка». Я умирала от желания узнать, что она имела в виду, но как только собралась спросить, зазвонил телефон. Я поняла, что это Элеонор, еще до того, как услышала пронзительное. «Лили там? Мне определенно нужна помощь!» «Похоже, французского на сегодня достаточно», — решила я. «Вкладывая фотографии обратно в книгу, я заметила, что там есть и другие, и мне захотелось остаться здесь». «Что у малыша по-прежнему колики». «Ну да». «Уже два месяца никто не мог спать. Хуже того, младенец не желал сосать. Медсестра сказала, что чем напряженнее будет Элеонор, тем дольше бенджи понадобится времени, чтобы взять грудь. Поскольку папа постоянно был на работе...» Я заботилась об Элеонор, поглаживал ее по спине, как гладила Джо, когда у него была отрыжка. Обоим мальчикам, разница в возрасте которых была меньше года, подкладывали под эластичные штанишки матерчатые салфетки. Элеонор показала мне, как их менять, потом выбрасывать какашки в туалет, прежде чем отправлять салфетки в стирку. Не знаю, почему она настаивала на использовании тканых прокладок, когда все другие предпочитали одноразовые. Может, думала, что больше работы означает больше любви? Я нашла Элеонор в кухне, где было 90 градусов по Фаренгейту. Пот заливал ее лицо, на руках у нее скулил Бенджи. «Ну почему он не умолкает? Чем я виновата?» — хныкала Элеонор. Она плакала почти столько же, сколько малыш. «Ты ела сегодня?» Я принюхалась, выясняя, не пора ли менять прокладку. От ребенка пахло хорошо, а от Элеонора нет. «А душ принимала?» Элеонор вытращила глаза, как будто я заговорила на фарси. Одной рукой я придвинула к ней тарелку с омлетом, а другой подхватила Бенжа. элеонор занялась едой, а я вытерла малышу нос нагрудничком. Когда папа вернулся домой, он сделал все, что мог: включил вентилятор и направил его на Элеонор. Выслушав ее жалобы, позвонил бабуле Перл, и та приехала на следующий день. вонь туда самых небес! заявила она, водружая на кухонную стойку коробку, набитую детскими бутылочками и резиновыми сосками. «Кормить из бутылочки? Нет!» запротестовала Элеонор. «Что люди-то скажут?» Бабуля велела Элеонор пойти отдохнуть. Я спрятала улыбку за книгой. «Когда бабуля Перл велит вам отдохнуть, она желает от вас избавиться». Подвязав ту же пояс грязного розового халата, Элеонор потащилась в гостиную. Бабушка Перл приготовила смесь, надела на бутылочку соску. Промаршировав в гостиную, она сунула бутылочку Элеонор. «А теперь накорми этого ребёнка!» Но Бренда кормила грудью. «Хватит сравнивать себя с призраками!» «Мама!» Элеонор показала на меня. «Диспагетах» означает «стать невидимой, исчезнуть». Я закуталась во французский, как в шаль, и отправилась повидать Адиль, который копал в своём садике. Она встала и вытерла руки рабочий халат привет моя красавица как дела она была единственная из взрослых кто спрашивал меня как мои дела остальные спрашивали о моих братьях как сказать призрак лю фантом а как насчет грустный я уже заучивал это слово какое то время назад но теперь оно снова мне понадобилось трист Адиль обняла меня завтра начинаются занятия в школе да мы с мари Луизой записались на одни и те же занятия «Это счастье — проводить время с лучшей подругой. Я даже выразить не могу, как скучаю по своей». Она положила выкопанный из земли лук-порей в корзинку, и выражение лица было трист. «Есть время для урока французского?» — произнесли мы одновременно. «Аэропорт, самолет, иллюминатор, стюардесса, воздушная хозяйка». Сидя бок о бок за нашим письменным столом, то есть за кухонным столом Адиль, я слушала и записывала слова. Обычно мы учили повседневные слова вроде тротуара, здания, стула. «Почему вы учите мне словарю путешествий?» «Потому что, моя дорогая, я хочу, чтобы ты летала». Во время обеда, когда Элеонор оставила на стол мясной рулет, бабушка Перл не отставала от нее, продолжая клевать ее, как курица, зерно. «Мир не прекратит существование, если ты отдохнешь. У тебя что, всего одна блузка? Когда ты в последний раз мыла голову, где твоя гордость?» Элеонор хлопнула на стол супницу. «Мама!» Такие моменты я вспоминала, что Элеонор всего на 10 лет старше меня. «И где все твои подруги?» Продолжала бабушка Перл. «Почему они не помогают?» Лили говорит, что Бренда совсем справлялась сама. «Да как же она может помнить?» Элеонор повернулась к матери. «Лили не станет врать». «Вообще-то я почувствовала, что краснею». «Я этого и не говорила», — быстро возразила бабушка Перл, «но заявляю тебе, что женщина с тремя детьми нуждается в помощи». «Я могу и сама справиться». Элеонор надулась, как сестра Мэри Луизы энжел Папа, как обычно, вернулся с работы за две минуты до обеда. Мы ели в молчание, если не считать плача Бенжи. Элеонор даже молитву не прочитала. Когда они с бабушкой Перл купали мальчиков, я помыла посуду, собрала игрушки и стала считать часы до начала школьных занятий. В течение недели бабушка Перл готовила еду и объясняла Элеонор, что покупная еда для младенцев никого пока не убила. И прежде чем сесть в Бьюик, она сказала Элеонор, «Ты слишком многое взваливаешь на Лиле. Разве никто больше не может помочь? Как насчет той милой Адиль?» Элеонора скрестила руки на груди. «Я могу все делать сама. А кроме того, Лиле — моя семья». Она считала меня своей семьей, Помощь по дому вдруг перестала казаться чем-то вроде самопожертвования. Но все равно я буквально слышала голос Мари Луизы, словно она стояла рядом со мной. «Элеонор превращает тебя в рабыню. Разве так обращаются с настоящей дочерью?» На уроке географии мы узнали о Китае, где правительство заявляет семейным парам, что они могут иметь только одного ребенка. При виде того, как выматывается Элеонор, мне это не казалось плохой политикой. «Девочки ни во что не ставятся в Китае. Родители хотят мальчиков, которые могут работать в поле». Тарахтела мисс Уайт, каким-то образом не замечая того, что в наших сельскохозяйственных общинах царят точно такие же взгляды. «Ты замечаешь, что о коммунистических странах говорят только плохое?» Шипнула Мэри Луиза. «Ну да, как будто Фрейд лучше всех». «В Китае я тоже была бы ничем. Родись я мальчиком, папа уже позволил бы мне водить машину. Я бы уже ее водила. Я бы уже могла...» Когда учительница иссякла, я на минуту опустила голову на стол. Он был прохладным под моей щекой. Моим домом был Китай. Я воображала, что принимаю ванну. Воображала, как мой отец Элеонор сжимает мои плечи и удерживает мое тело под водой. Воображала, как жизнь покидает меня. «Лил». Мэри Луиза похлопала меня по спине. Я проснулась. Все уже выходили за дверь. «Ты что, не слышала звонок?» Зевнув, я прикрыла рот ладонью почувствовала, как на подбородок скользнула капля слюны. «Распускает, днюни заруби!» Уходя, бросила Тиффани Иверс. «Пожалуйста, Господи, пусть он ничего не заметит», — взмолилась я. «Не обращай на нее внимания», — сказала мари Луиза. «Хочешь зайти ко мне?» Элеонор нужна нянька». «А как насчет пятницы? Проведем вечер, как обычно?» «Мне этого хотелось, очень хотелось» не могу я потащилась домой где нужно было менять пеленки и где полиноли умо были разбросаны словно мины игрушки неваляшки конечно бджии жал. элеонор сидя у кухонного стола за заношенной блузки которую она не снимала всю неделю качала бенджи на коленях ходдж скулила у ее ног и обняла его а потом набросилась на грязные тарелки скучавшей на кухонной стойке ты не обязана вяло запротестовала элеонор Лили, моя семья». Я простерилизовала то, что нуждала стерилизация. Качала бенджи пока он не задремал. Но даже во сне он недовольно шмыгал носом. Отдав его Элеонор, я убежала к Адиль для короткого урока. Боже, как мне нравилось спокойствие в ее доме. Никакого детского плача. Ничто не валяется, где попало. Газеты, сложенные в корзинку рядом с креслом Адиль. Наши книги расставлены подисточной системе Адиль Лили. Маленькие фотографии в рамках. Ее муж и сын. Расскажите о мистере Кустовсоне. «О Баке?» Она прищурилась, как будто давно о нем не думала и не была уверена, кого я имела в виду. Настоящий мужчина. Красив, грубоватый, красотой с вечной щетиной на красных щеках. Он любил охоту. Почему его и прозвали Бака олень Первого своего оленя, самца с рогами в шесть отростков, он подстрелил, когда ему было десять лет. И облезшая голова этого несчастного животного была первым поводом для наших ссор. Бак хотел, чтобы голова висела над камином. Я вообще не желала видеть ее поблизости. «И кто победил?» «Ну, моя дорогая, это был первый урок, который я усвоила как молодая жена. Адель встала из-за стола и отошла к раковине». «Иногда выигрывает и проигрываешь». Я избавилась от этого чучела. Отдала его старьевщику, пока Бак был на работе. Но он очень долго злился. «Ох!» «И вправду ох!» с той спиной ко мне, она оставила в буфет тарелки. «А что вам нравилось делать вместе?» «Мы растили нашего сына». «А когда он вырос?» «У нас с Баком было мало общего». Адель повернулась ко мне. Он любил ходить на футбол, и я предпочитала читать. Но нам обоим нравились прогулки. Он был романтиком. Всегда открывал передо мной дверь, держал меня за руку. Иногда мы в полночь отправлялись в парк и качались там на качелях, как дети. Одель никогда не рассказывала так много о своей жизни, и я замерла, надеясь на продолжение. Когда он умер, я отдала большинство его вещей на благотворительность — инструменты, грузовик, но я сохранила винтовку. Мне нужно было, чтобы мне осталось нечто важное для него. Зазвонил телефон, снова Леонор, и отправилась домой. После приготовления обеда и уборки я упала на кровать прямо в джинсах, слишком уставшая, чтобы заниматься. Но кое-что из урока о диле я усвоила. Любить значит принимать кого-то целиком, даже то в человеке, что вам не очень нравится или непонятно. Когда Элеонор вернулась домой с осеннего родительского собрания, она громко хлопнула задней дверью. «Лили!» — закричала она. «Ты где?» «В гостиной смотрю за мальчиками. Где еще мне быть?» Джо дергал меня за волосы лежа на одеяльце, которые я связала для него. Бенжи впервые заметила, что у него на ножках есть пальцы. Элеонор быстро вошла в комнату. «Мисс Уайт сказала, что ты заснула в классе. Она дала мне понять, что каким-то образом виноват в этом я». «Ну, я неплохая мать. Почему бы тебе не приготовить обед, пока я буду кормить Бенжи?» Леонор стала снимать блузку, подняв ее над обвисшим животом. Я сбежала на кухню, пока она не расстегнула бюстгальтер и не обнажила растрескавшиеся соски. Я их один раз уже видела, Это было достаточно. Мне хотелось, чтобы Леонор не так сильно мне доверяла. Хотелось, чтобы она вернулась к занятиям аэробикой под музыку и болтовне садиль». Но она почти все время тратила на то, чтобы самостоятельно готовить еду для малышей и рыдать над раковиной. «Вы мать, но вы еще и женщина», — твердила ей Адиль. Мне казалось, что Элеонор просто отказалась от той женщины, какой была прежде. Мало-помалу я перестала выполнять домашние задания и проводить время с Мэри Луизой. Даже французским перестала заниматься. Элеонор нуждалась во мне. Иногда она просто сидела и таращилась в стену. «Разве тебе не хочется поддержать бенджи спрашивала я. Или говорила. «Смотри, Леонор, у Джо Зубик показался». Но она могла лишь кивнуть в ответ. Получив табель успеваемости, я осознала, насколько все ухудшилось. Математика — Си, английский — Би, естественные науки — Си, история — Си. «Что происходит?» — написал мистер Мариарти красными чернилами. Я потащилась домой в страхе, что и я, как и Леонор, перестала быть прежней собой. «Лили?» — окликнула меня со своего крыльца Адель, но я не остановилась. «Лили, что случилось?» Она затащила меня к себе и забрала мой табель. «О-ля-ля!» — воскликнула Адиль. «Не надо идти, Элеонор нуждается в помощи». В воздухе сладко пахло шоколадом. Адель предложила мне печенье. Я пристроилась на ее кушетке и стала уплетать его, даже не чувствуя вкуса и осыпая себя кружками. Адиль грустно наблюдала за мной. «Что происходит у вас дома?» «Ничего. Я не хотела жаловаться». «Ты должна постоять за себя». «А вы не можете поговорить с ними?» «Спросила я». «По большому счету это не поможет. Ты должна освоить искусство переговоров». «Как будто они станут меня слушать», — фыркнула я. «Поговори с ними». «У Элеонор работы не в проворот. «Объясни отцу, что ты чувствуешь». «Ему все равно» заставь его задуматься. «Как?» «Чего он хочет?» — спросила Адиль. Я подумала над ее вопросом. «Чтобы его оставили в покое». «А чего он хочет для тебя?» «Мама хотела, чтобы я поступила в колледж. Она сама почти поступила, но вместо этого вышла замуж. Если папа и хотел чего-то для меня, я об этом не знала». И у меня не было возможности выяснить, по крайней мере, дома, где элеонора и мальчики полностью поглощали его внимание. Наверное, я могла бы пойти к нему на работу, но он может разозлиться. А может и нет. Ты должна попытаться. На следующее утро я оделась так же тщательно, как перед походом в церковь. Что я могла сказать папе? До банка было восемь кварталов, и я практически бежала, надеясь, что никто не сделает мне выговора за пропуск уроков. Когда мистер Иверс увидел, как я расхаживаю перед кабинетом папы, он вытерщил глаза и сказал, что должно быть у меня неотложное дело, раз уж я жду приема у собственного отца. Когда папа вышел, он выглядел смущенным. «Почему ты не в школе?» Потом вдруг испугался. «Что-то случилось с мальчиками?» «Ну, конечно, мальчики». «Лили пришла для разговора отца с дочерью», — усмехнулся его босс. Но папа не засмеялся. Растерянный, он втащил меня в кабинет и усадил в кресло. «Лучше, если у тебя действительно важное дело». Он положил руки на свой огромный письменный стол. «Я... я...» «Ну, в чем дело?» Его гнев облегчил мне задачу. «Я перестала учить французский встречаться с Мари Луизой, делать домашние задания, читать. Меня тошнит от грязных пеленок». «Элли, нужна твоя помощь?» Разве только я одна вижу, что она лишь тем и занимается, что плачет? Ей нужно гораздо больше, чем я могу ей дать. С ней все будет в порядке. Ей, пожалуй, нужен психотерапевт. Психотерапевта для сумасшедших. Для людей в депрессии. Ты должна больше помогать. А как насчет тебя? Это же твои дети. Я работаю здесь. А тебе нужно работать дома. Я бросила на стол свой табель. «Я же когда умерла мама, у меня были хорошие оценки. Может, тебе не нравится превращать меня в няньку, но это не то, чего хотела бы мама». Он резко отдернул назад голову, как будто мои слова ударили его. «Я рада помогать и помогаю, но я хочу учить французский, я хочу поступить в колледж». Он показал на дверь, словно я была простым посетителем, которому ни в коем случае нельзя давать суду «Я отвезу тебя в школу». Мы так и не поговорили. Я уставилась в окно, желая, чтобы это был... Иллюминатор в самолете, что Бодиль оказалась права, и я однажды улетела отсюда. Папа всегда возвращался домой без десяти шесть, как раз перед обедом. И тут он в первый раз опоздал. Элеонор спросила, хочу ли я есть, но поскольку сама она есть не собиралась, я сказала, что не хочу. Мы оставили на плите жареное мясо. столовый столовой Джо прыгал на моих коленях, а Элеонор держала Бенжи, который, как по волшебству, вдруг перестал плакать. Обычно мы купали мальчиков ровно в семь вечера, но на этот раз... Мы просто ждали папу. И в этот краткий миг тишины Элеонор задала мне вопрос, который всегда задавала папе. «Как прошел день, дорогая?» «Я ходила в банк». «В банк?» — повторила она, совершенно растерявшись, как будто забыла, что во Фройде имеется таковой. «Мне нужно было». «А что мне было нужно?» Элеонор пристально смотрела на меня, прислушиваясь, как никогда прежде. «Мне нужно было поговорить с папой о колледже». Она как-то странно рассмеялась и сказала, «Хотя бы одна из нас оказалась достаточно храброй, чтобы высказать, чего хочет». Я принюхалась. «Чуешь дым?» Элеонор сунула мне бенджи и умчалась в кухню. Я поспешила за ней, прижимая Бенжи к боку. Джо цеплялся за мою ногу. Над плитой клубился дым. «Что я натворила?» — скулила Элеонор, хватая обгоревшую сковороду. Пришел папа с портфелем в руке. И хотя было всего восемь, в каком-нибудь другом месте могло показаться, что наступила полночь. «Ты даже позвонить не мог? Предупредить, что задержишься!» — крикнула Элеонор и швырнула в него кусок сгоревшего мяса. Он закрылся портфелем и пригнулся. Кусок ударился о стену и упал на пол, скользнул и остановился у ноги папы. Я огордился Элеонор. «Ты все дела на меня бросил!» — заявила она. Я утащила братьев в детскую. «Тебя никогда нет дома!» не умолкала элеонор где ты вообще где то с бренда или здесь со мной бренда никто больше не произносил ее имени ух мама прошептала я как мне тебе не хватает ты посему глутная спросил джо я погладил его по голове по мягким как цыплячий пух волосам мой отец бормотал что то но элеанор его не слушала что значит я откусила больше чем могу проглотить «Кричала она. Когда я купила одноразовые пеленки, ты сказал, что она пользовалась матерчатыми? Мне никогда не сравниться со святой брендой!» «Тогда просто не было ничего другого», — закричал в ответ отец. «Я не говорил, что ты должна пользоваться тканными пеленками. Я просто вспоминал, что все было по-другому. И незачем все делать самой. Люди готовы тебе помочь. И хватит отталкивать их». Молчание. «Мне хочется, чтобы мне помогал ты». Когда я сообщила Адель, что папа решил брать выходные по субботам, чтобы заботиться о мальчиках, и что Элеонор купила целый грузовик памперсов, она сказала, «Видишь, как важно постоять за себя. Это не всегда решение проблемы, но если не попробуешь, ты и не узнаешь». Я не уверена, что делаю в моем походе к папе на работу. Я рассказала об Элеонор и сгоревшем мясе. Адель хлопнула в ладоши. «Похоже, ты вдохновила Элеонор на то, чтобы она высказалась. Браво!» Теперь у нас с Адель было время, когда нас никто не перебивал, и я снова нашла ту книгу с фотографиями. Сидя на диване, мы рассматривали снимки ее родных. «Как я по ним тоскую!» Взглянув на следующую фотографию, произнесла она. На фото была темноволосая красавица в платье в горошек. Адиль просияла, словно неожиданно встретила друга. «Это мисс Ридер». Она была моей начальницей в библиотеке и человеком, которым я больше всего восхищалась. На следующем снимке красовалась леди в шляпке-тюрбане. Она разговаривала с офицером в очках в тонкой оправе со свастикой на нарукавной повязке. «Нет пользы размышлять о прошлом», — сказала Адиль, и на этот раз ее тон был каменным, как и ее лицо. Она сунула снимок обратно в книгу. Почему у нее сохранилась фотография какого-то нациста? «Вы были знакомы с нацистами?» Доктор Фукс приходил в нашу библиотеку. «Когда я представляла себе нацистов, они убивали людей в концентрационных лагерях, они выбирали книги. И казалось неслыханным то, что Адиль знала его имя». «Париж был оккупирован», — пояснила Адиль. «Мы не могли избежать встречи с ними. Но не все и хотели этого. А этот был, как говорили немцы, защитником библиотек». «Так он спасал книги?» «Все не так просто». Я подумала о том, чему меня учили в школе. «Моя учительница истории говорила, что европейцы должны знать о лагерях, что это обязательно». Я узнала о них уже после войны. А в то время моя семья просто пыталась выжить. Я тревожилась за англоязычных друзей и коллег, которых арестовали как вражеских союзников. Но хотя... Евреев изгнали из библиотек. Мне никогда и в голову не приходило, что их тоже арестуют, а многих и убьют. Адиль надолго замолчала. «Вы сердитесь на меня за расспросы?» «Да нет. Извини, я просто ушла в воспоминания. Во время войны мы, библиотекари, доставляли книги нашим друзьям-евреям, а гестапо даже расстреляла одного из моих коллег». «Расстрелять библиотекаря? Разве это не то же самое, что убить какого-нибудь врача?» «Они что, убили мисс Ридер?» Она к тому времени уже уехала. Нацисты арестовали нескольких библиотекарей, включая директора национальной библиотеки. «Мы боялись, что мисс Ридер может стать следующей. Я ужасно горевала, когда она уехала. Но прощание — это часть нашей жизни, потери неизбежны». Я сожалела о том, что стала рыться в фотографиях. Они погрузили Адиль в глубокую печаль, но она нежно погладила мне по щеке и сказала, «Но иногда, впрочем, перемены рождают что-то хорошее». Париж, 1 декабря 1941 года. «Месье инспектор, я пишу, чтобы сообщить. Американская библиотека приютила больше врагов, чем какой-нибудь лагерь для интернированных лиц». «Начать с того, что там есть американская выскочка Клара де Шамбре. Она проводит библиотеки больше времени, чем дома, как положено, хорошей жене. Она тратит свои дни на хлопоты о пожертвованиях от всяких высокопоставленных приятелей, чтобы поддержать библиотеку, сомневаясь, что она декларирует эти доходы. Она не любит немцев, называет их варварами и насмехается над их правилами. Но то, что она графиня, не означает, что ей не нужно следовать предписаниям. Я уверен». Она тайком носит книги читателям-евреям. Кто знает, на что еще она способна? Это весьма скользкая особа. Зайдите туда и убедитесь сами. Сразу поймете, что графиня считает себя выше закона. Подписано «Тот, кому все известно».